Ребенок не хочет ходить на горшок. Как его приучить? Постепенно и терпеливо. Горшок должен стоять на видном для ребенка месте и всегда на одном и том же. Однажды ребенок сам прибежит и сядет на него. Ни в коем случае нельзя принуждать заставлять ребенка садиться на горшок. Можете предложить. Можете попросить и даже поуговаривать, но не требовать. Нельзя удерживать малыша на горшке силой, иначе горшок будет вызывать у него стойкие негативные чувства. На начальном этапе не забывайте хвалить, независимо от того, осталось ли там что-то или ребенок просто сделал вам одолжение, зачем-то посидел голой попой на странном предмете. Ни в коем случае нельзя ругать или стыдить ребёнка за случившиеся аварии. И тем более нельзя сердитым тоном произносить слово «горшок» в контексте «А горшок для чего у нас? Ты почему на горшок не попросился?» «Поставьте себя на место ребёнка. Жил себе не тужил, но жду в штаны исправлял и тут на тебе. Горшок. И за всё, что раньше было естественно, Теперь ругают. Вывод напрашивается сам. Горшок — враг, осложняет привычную жизнь. В очередной раз, снимая с малыша мокрые штанишки, нужно терпеливо и спокойно объяснять. Как идти писать? Надо в горшок. Штанишки мокрые, плохо, неприятно. Хорошо, когда штанишки сухие. Надо проситься на горшок. В следующий раз садись на горшок. «А где у нас горшок?» В течение дня следует несколько раз напоминать про возможность использования этого волшебного предмета гигиены. Еще можно высаживать на горшок плюшевого медведя и рассказывать сказки о том, как обрадовались сказочные герои, когда у них появилась возможность ходить в сухих штанишках. Этого вполне достаточно. Остальное – вопрос времени. Не торопите события, сохраняйте спокойствие. Освоение горшка зависит не только от стараний и педагогических приемов родителей. В гораздо большей степени от развития способности ребенка контролировать процесс мочеиспускания и дефекации. Даже трехлетки, большие уже, могут забыть, Не дотерпеть Даже в 4 года у некоторых детей еще случаются аварии. Я знаю по мамским форумам, что у всех есть знакомые, которые любят рассказывать, что их ребенок чуть ли не с полугода просился на горшок. Совет для успокоения. На бородатый анекдот из бородатого анекдота. Так и вы рассказываете. Нет, ну правда, если по мнению некоторых, Дети уже в год должны проситься на горшок, то почему в садике при работе с двухлетними детьми постоянно приходится кого-то переодевать в сухое? У современных детей, воспитанных в условиях регулярного использования памперсов, порой формируется странная зависимость от этого предмета. В своей практике я встречалась с десятком подобных случаев. Ребенок предпочитает справлять нужду в памперс и категорически отказывается садиться на горшок. При этом процесс хорошо осознается и не менее хорошо контролируется. Например, девочка Настя, трех с половиной лет, когда ощущала, что хочет в туалет, просила надеть на нее памперс. Садиться на горшок она категорически отказывалась. Родители купили несколько горшков, в надежде, что первый горшок просто неудобный. Горшки разных форм и расцветок появлялись в доме один за другим, но Настя требовала памперс. Однажды мама решилась на эксперимент. В памперсе было отказано. «Вот, пожалуйста, горшки на выбор». Девочка рыдала и терпела. Через несколько часов у нее поднялась температура, и мама сдалась, надела памперс. А на следующий день родители пришли ко мне за психологической консультацией. Настя маленький консерватор и приверженец ритуалов, поэтому важно было дать ей время, чтобы подготовиться, привыкнуть к мысли о том, что от памперсов придется отказаться. Я посоветовала родителям, Последний раз купить большую пачку памперсов. И так, чтобы Настя обязательно присутствовала при покупке. Еще в магазине или дома перед тем, как идти в магазин, надо озвучить ей, что это действительно последняя упаковка. Теперь памперсы для Насти покупать не будут, потому что большие девочки ими не пользуются. А Настя скоро станет совсем большой. Родители воспользовались моими рекомендациями. Насте доверили участие в покупке. Она даже сама расплачивалась на кассе, протягивая купюру. Вот оно, приобщение к взрослости и самостоятельности. А самостоятельные взрослые обходятся без памперсов. Дома ей доверили самой контролировать, сколько памперсов осталось в пачке. Настя их каждый вечер пересчитывала. К своим трём с половиной годам она уже умела считать. Странное увлечение ранним развитием. Дети учатся читать и считать быстрее, чем пользоваться горшком. Насте предложили самой решить, куда она будет справлять нужду, когда памперсы закончатся. В горшок или унитаз. Каждый раз, вытаскивая из упаковки памперс, Насте напоминали, что еще одним стало меньше, и скоро она будет обходиться без этого вспомогательного средства для малышей. И тогда мама с папой устроят семейный праздник отказа от памперсов. Настя может сама выбрать себе подарок и придумать место, где они этот праздник отметят. Когда для проявления самостоятельности столько возможностей, легко почувствовать себя взрослой и принять решение пользоваться унитазом, что в итоге и сделала Настя. Через пару недель большая пачка памперсов наконец-то закончилась, и Настя, кажется, радовалась этому больше всех. В этой истории были задействованы принципы постепенности, было время для привыкания, самоконтроля, Девочка сама контролировала процесс перехода, считая оставшиеся памперсы, и личной заинтересованности в качестве позитивного подкрепления обещание праздника и подарка. Для ребенка старше трех лет совокупность этих принципов можно использовать для формирования любого навыка.